Глава девятая. Удар сковородкой. Лера с трудом оторвалась от чтения и взглянула на часы. Надо же, как быстро пролетело время, а она даже и не заметила, настолько захватила её история влюблённой девушки. Интересно, где всё это происходило? Неужели прямо тут, в Новом Ингершаме, почти 160 лет назад? Девушка посмотрела в окно. Пока она читала, солнце село, и на Приморский город опустилась ночь. И без того тёмное небо полностью затянуло непроницаемая завеса чёрных грозовых туч, в воздухе висел запах дождя и моря. Надвигался шторм, как и предупреждала Светка. Лера вспомнила, что подруга советовала закрыть на ночь окно. Она встала с кровати и вдруг увидела по ту сторону подоконника тёмную фигуру. «Ай!» — взвизгнула Лера. «Прости». — виновата сказала Светка, просовывая голову в комнату. — Я только что подошла, не думала, что ты так подскочишь. Так ведь от разрыва сердца помереть недолго. В темноте Щербакова со всеми своими косичками напоминала безумного капитана из фильма про пиратов Карибского моря. — Есть хочешь? — спросила она вдруг. — Ещё как, а мамы всё нет. Они с моей родительницей убирают люкс в главном корпусе. Там сегодня отмечали детский день рождения и разгромили весь номер поэтому они еще долго не придут. Но мы можем сходить на пансионатскую кухню». «Наверное, уже слишком поздно?» спросила Лера. «Но от всей этой суматохи у меня дикий аппетит разыгрался». «Ничего не поздно. Я и сама люблю налопаться среди ночи», заявила Светка. «На кухне сейчас уже никого нет». «Хорошо. Точно знаю, что жаркое от ужина осталось. Если повариха его домой не утащила, его и приговорим. Ну и йогуртов наберем. Их всегда много. Я только ключи от кладовки у охранников возьму, И пойдём. Самое вкусное всегда в кладовке под замком. Подруги вошли в главный корпус через служебный вход, затем Светка отправилась за запасными ключами в комнатку охранников, а Лера толкнула дверь кухни. Лампы на кухне не горели, но в окна налилось белый свет уличных фонарей, отражаясь на обширных металлических поверхностях разделочных столов и техники. Лера примерно запомнила, где был вход в кладовую. Аккуратно прикрыв за собой дверь, Она на цыпочках, стараясь не шуметь и не подходить к большим окнам, направилась прямо туда. Она повернула за угол, как вдруг в тёмном проходе между длинными столами возникла чья-то высокая фигура. Лера едва сдержалась, чтобы не закричать. Так испугаться второй раз за последние десять минут — это уже перебор. Она уже открыла рот, чтобы высказать подруге всё, что думает о её внезапных появлениях в темноте. Но это была... «Не Светка». Дверца огромного холодильника медленно и со скрипом закрылась, и в тусклом желтом свете морозильного шкафа Лера увидела, что перед ней стоит мужчина, причем полуголый. Похоже, он рылся на полках холодильника, а она застукала его на месте преступления. Незнакомец выпрямился и молча уставился на нее, но его лица в темноте было не видно. «А вдруг это вор?» Лера похолодела. «Пришел сюда, чтобы украсть еду, а тут она. За тем же самым. И что теперь делать? Куда провалилась Светка с ключами?» Мужчина двинулся к ней. Лера, судорожно вздохнув, быстро попятилась назад. «В этом городе сегодня все с ума посходили!» — воскликнула она. «Ты... это...» — услышала она его хрипловатый голос. «Не бойся меня». Лера уперлась спиной в дверной косяк и едва не подскочила от неожиданности. Незнакомец снова шагнул к ней, и девушка, тихонько взвизгнув, рванула в соседний проход между столами. Тип кинулся за ней, но Лера уже толкнула какую-то дверь и очутилась в темном помещении без окон. Преследователь, оказавшийся очень шустрым, от нее не отставал. Лера схватила первое, что в полумраке попалось ей под руку, развернулась и наотмашь ударила. Гулкий звон разнесся по пустой кухне, а преследователь, судя по звуку, грохнулся на пол и больше не шевелился. В этот момент в помещении, где они оказались, зажегся свет. На пороге стояла перепуганная Светка со связкой ключей в руках и во все глаза пялилась на Леру. «Что тут творится?» сиплым шепотом выдохнула она. Дверь комнаты медленно закрылась за ее спиной. Лера, испуганно оглядевшись, поняла, что стоит в помещении, где хранят посуду, а в руке у неё здоровенная чугунная сковорода. Девушка перевела взгляд на пол. Перед ней, широко разбросав руки и ноги, лежал молодой парень. Из одежды на нём были лишь потёртые джинсовые шорты, явно не по размеру, потому что при падении они съехали гораздо ниже, чем следовало. Парень был симпатичный. При других обстоятельствах Лера им наверняка заинтересовалась бы. Высокие скулы, прямой нос, густые тёмные волосы, коротко острижены на висках, но длинные на макушке. Стройное тренированное тело без единого грамма лишнего жира. Вид портил только быстро раздувающийся синяк на лбу. «Это ещё кто?» — подошла ближе Светка. «Ого, какой! Он напал на меня!» — Лера почти кричала. «Надо полицию вызвать! Сдурела!» Они своими мигалками весь пансионат перебудет. А нам, между прочим, нельзя сюда заходить. Придется потом с начальством объясняться. Ты его знаешь? Нет. Но с радостью познакомилась бы. Светка с интересом разглядывала парня. «Все равно надо его полиции сдать», — не унималась Лера. «Не надо», — настаивала Щербакова. «В таком случае это ты сдурела, а не я. Может, он насильник? Я сейчас Максима позову, если, конечно, он уже дома. И оставишь меня с этим наедине?» «А вдруг он и правда маньяк? Нет уж!» запротестовала вдруг Светка. «Вот же влипли!» «Хорошо, что тут окон нет, с улицы не видно». «Видно, без полиции, правда, не обойтись. Но если начальство узнает, нас всех уволят». Скажем, что просто шли мимо и услышали шум. Дверь была приоткрыта, и мы заглянули на кухню, а там вор. «Хорошо, сочиняешь», — похвалила Леру Светка. «Будем придерживаться твоей версии». «Ладно, сейчас позвоним в участок, но сначала...» Она быстро огляделась по сторонам, затем бросилась к двери кладовки, отперла ее и скрылась внутри. Пару секунд спустя Светка появилась снова, неся в руке широкую катушку скотча. «А это зачем?» — удивленно спросила Лера. «Для начала надо связать его, а не то очнется, даст нам прикурить». Лера не успела ничего возразить, а Светка уже схватила парня за руки и рывком подтянула к ножке стального стола. Она быстро примотала его запястье к блестящей трубе, вделанной в пол, потом принялась обматывать скотчем его скрещенные щиколотки лера смотрела разинув рот асветка закончив дело откинула косички за спину склонилась к лицу парня и приподняла ему левое веко ах ты мерзавец зеленоглазый пропыхтела она он хоть живой да кто его разберет вроде дышит крепко ты его приложила да я не нарочно Я вошла, а тут темно. Он как бросится на меня, но мне и пришлось отбиваться. И Если он сейчас откинет копыта, тебя посадят за убийство, а меня за соучастие. Если такое действительно произойдет, долго тебе придется объяснять полиции, для чего ты привязала его к столу. Светка приподняла парню второе веко. И тут он посмотрел прямо на нее. Чербакова судорожно ойкнула, отскочила и плюхнулась назад. Парень медленно попытался пошевелить связанными руками и ногами, затем поднял голову и осмотрелся затуманенным взглядом. У него и правда были зелёные глаза, цвета морской волны, но Лере показалось, что он с трудом фокусирует зрение. «Хм-хм!» смущённо пробормотал пленник. «Как-то неудобно получилось». Прищурившись, он посмотрел прямо на застывшую Леру. Его глаза вдруг изумлённо расширились, он резко дёрнул руками. «Вы меня что, связали?» — растерялся парень. «Зачем?» «Никуда ты теперь не денешься, маньяк!» — заявила ему Светка. «Что ты сказала, плетёнка?» «Как он меня назвал?» — взвелась Светка, потрясая многочисленными косичками. «Это я-то плетёнка?» «Это она меня связала?» — испуганно спросил парень у Леры. «Зачем? Я почти голый и связан. Вот теперь мне действительно страшно!» «А ты зачем на меня набросился, придурок?» Лера угрожающе потрясла сковородкой, которую все еще держала в руке. Парень принялся энергично извиваться на кафельном полу, напрягая мышцы. «Не набрасывался я!» — с натугой говорил он. «Просто не хотел, чтобы ты начала вопить. Знали бы вы, как я хочу есть! Еле дождался, когда этот ресторан закроется. Думал, проберусь потихоньку, никто и не заметит. А холодильники все пустые, да тут еще ты со своей сковородкой!» еду убирают в кладовую светка потрясла у него перед носом связкой ключей а здесь только напитки хранят да я уж понял освободиться пленнику не удавалось шорты съехали еще ниже лера не выдержав отложила сковороду и наклонившись рывком подтянула ему штаны обернувшись она увидела что светка достала телефон и вовсю их фотографирует ты чем там занимаешься извращенка тихо спросила лера «Это мне для коллекции», — пояснила Светка. «Люблю делать необычные снимки. А когда ещё увидишь такую красоту?» «Иди полицию вызывай». «Не надо полиции!» — заволновался парень. «Ну, стащил бы я немного еды. Что вам, жалко, что ли?» В животе у него вдруг громко заурчало, и Лера поняла, что он не врёт. «Ты сколько уже не ел?» — спросила она. «С утра, наверное», — подумав, сказал парень. «Сегодня явно не мой день». «Мой!» Удовлетворённо кивнула Светка, продолжая съёмку. «Откуда ты взялся вообще?» — спросила Лера. «С пляжа. Бездомный, что ли?» «Вроде того», — кивнул пленник, продолжая ёрзать по полу. Лере вдруг стало его немного жалко, хотя на бездомного он, похож, не был. Спортивный, ухоженный, с чистыми ногтями на руках и ногах. И, кроме того, парень казался совсем белым по сравнению с загорелыми местными. Значит, сейчас он точно врал. Незнакомец снова напряг мускулы, шевельнул руками и скотч на его запястьях вдруг лопнул. Лера вытаращила глаза, такое она видела впервые. Светка отшатнулась и выронила телефон, а парень рывком сел, подтянул ноги и скотч на его щиколотках тоже лопнул. Он принялся, шипя от боли и ругаясь, отдирать от ног клейкие полосы. «Эпиляция», — понимающе кивнула Светка. «Это мне знакомо». Парень энергично растер лодыжки, затем быстро вскочил и подтянул шорты. Лера на всякий случай снова потянулась к сковороде. «Расслабься», — хмуро бросил он ей. «Бросаться больше не стану. Дайте мне немного еды, и я уйду, вы обо мне и не вспомните». «Только дернись в мою сторону», — предупредила Лера. «Может, долба я и не дотянусь, но все равно швыряю очень метко». Парень лишь усмехнулся и оглянулся на холодильник. «У вас тут вообще ничего съестного нет. Может, вместе поищем в кладовке?» «Я бы сейчас сама слона съела», — призналась Лера. «Светка, показывай дорогу». Подруга аккуратно обогнула остановившегося в проходе парня и толкнула дверь кладовой. Лера увидела большое помещение, заставленное высокими железными стеллажами. Вдоль одной стены тянулся ряд больших холодильников. Парень тут же ринулся в кладовую. «Тебя как зовут, красавчик?» — спросила у него Светка. Тот уже открыл дверцу ближайшего холодильника, но, услышав вопрос, вдруг замер и странно покосился на девушек. «Я... не помню», — сдержанно сказал он. «Что, совсем?» — вытаращила глаза Светка. «Совсем». «Кажется, ты слишком сильно ему врезала», — сказала Светка подруге. «Что?» — перепугалась та. «Не может быть!» «И очень даже легко», — заявила Щербакова. «А что, если треснуть ему ещё раз, только теперь с другой стороны? Вдруг память восстановится?» «Думаю, это не поможет», — сказал парень, и на всякий случай отодвинулся от Леры подальше. «Мне очень жаль, правда», — растерянно пролепетала Журавлёва. «Это не от твоего удара». Парень сунулся в холодильник и начал шарить по полкам. «Хотя ты тоже едва не вышибла мне мозги. Но вообще всё случилось гораздо раньше. По крайней мере, я так думаю» а что ты вообще помнишь спросила лера ляж немного подумав произнес парень камни море каких то странных людей в белых халатах так ты из психушки сбежал протянула светка там много людей в белых халатах ошивается ты хоть знаешь где мы сейчас находимся перебила ее лера название города помнишь парень промолчал Но по движению его плеч она поняла, что он мотает головой. «Новый Ингершам!» — подсказала Светка. «Понятия не имею, как я здесь очутился», — сказал он. «Ничего, всё образуется», — пообещала ему Лера. «Наверное, ты ударился головой». «Обо что-то типа сковородки!» — хихикнула Светка. «Амнезия — явление временное, мне мама говорила», — сообщила Лера. «Память вернётся, когда сам меньше всего будешь этого ожидать» увидишь что-то знакомое, что-то родное, и сразу вся вспомнишь. — Надеюсь на это. Парень, довольно улыбаясь, высунул голову из холодильника. Оказалось, он нашел сливочный йогурт и теперь уплетал его за обе щеки, макая палец прямо в баночку. Но Леру поразило не это. Она отлично помнила, какой синячище расплылся на его гладком лбу после нокаута сковородой. Теперь от синяка не осталось и следа. Он просто исчез а ведь с момента удара прошло всего несколько минут.